Через некоторое время он услышал дыхание. Девушка повернулась на постели. Он подождал еще две-три минуты, все было тихо. В темноте слышалось глубокое ровное дыхание. Керн бесшумно поднял чемодан и выбрался в коридор. Теперь в коридоре у двери комнаты Керна стоял мужчина в нижней рубахе. Он видел, как Керн вышел из соседнего номера и разглядывал его сквозь очки. Керн окончательно смешался и не стал ничего объяснять. Не сказав ни слова, он прошел через открытую дверь мимо мужчины. Тот даже не посторонился. Керн положил свои вещи и улегся, предварительно ощупав рукой одеяло. Под ним никто не лежал. Мужчина постоял еще с минуту в дверях. В тусклом свете коридора поблескивали его очки. Затем он вошел и громко захлопнул дверь. В то же мгновение снова раздались крики. Теперь... Керн понял все. Не бейте, не бейте. Ради Христа не бейте меня. Пожалуйста, прошу вас. О! Крик перешел в какой-то отчаянный хрип и внезапно смолк. Керн привстал. «В чем дело?» — спросил он в темноту. Щелкнул выключатель стало светло. Мужчина в очках подошел к третьей кровати. На ней лежал человек с блуждающим взглядом. Он был весь в поту и крихтел. Мужчина взял стакан, налил в него воды и поднес к губам соседа. «Выпейте». Вам что-то приснилось? Здесь вы в полной безопасности. Человек жадно выпил воду, резко двигался к на тощей шее. Затем он бессильно откинулся на подушку, глубоко вздохнул и закрыл глаза. — В чем дело? — снова спросил Керн. — Мужчина в очках подошел к его кровати. Вы спрашиваете, в чем дело? — Просто человеку сон приснился. Эдакий громкий сон. «Три недели назад его выпустили из концентрационного лагеря. Нервы. Понимаете?» «Понимаю», — сказал Керн. «Вы живете здесь?» — спросил мужчина в очках. Керн утвердительно кивнул. «Видимо, и я немного нервничаю. Когда он закричал в первый раз, я выбежал в коридор, думал полицейская облава, а потом перепутал комнаты». «Ах, вот что! Извините меня, пожалуйста», — сказал третий мужчина. «Теперь я уже не засну. Простите меня». Ерунда какая. Человек в очках подошел к своей кровати. Вы ничуть не мешаете нам. Мало ли кому что приснится. Разве не так, молодой человек? Конечно. Мне это совсем не помешало, — подтвердил Керн. Щелкнул выключатель. Стало опять темно. Керн вытянулся. Он долго не мог уснуть. Как все было странно в соседней комнате. Нежная девичья грудь под тонкой простыней. Он все еще ощущал ее, словно его ладонь изменилась от этого прикосновения. Потом он услышал, как человек, кричавший во сне, встал и уселся у окна. Его склоненная голова выделялась черным пятном на фоне забрежившего мутного рассвета, словно какой-то мрачный памятник рабу. Некоторое время Керн смотрел на него, потом его одолел сон. Йозеф Штайнер без труда перешел границу в обратном направлении. Он хорошо знал ее и, как старый солдат, привык к ночному патрулированию. В войну он командовал ротой, еще в 1915 году был награжден Орденом Железного Креста за проведение опасного поиска, из которого вернулся с пленным. Через час он был вне опасности и направился на станцию. В вагоне было немного пассажиров. Проводник удивленно взглянул на него. «Уже обратно? Один билет до Вены» ответил Штайнер. «Быстро это у вас получилось», сказал проводник. Штайнер равнодушно посмотрел на него. «Мне это знакомо», продолжил проводник. «Каждый день доставляют несколько человек границ. По неволе, запоминаешь. Прям наказание какое-то. Ведь вы ехали в этом же вагоне. Что, уже позабыли? Не понимаю, о чем вы говорите?» Проводник рассмеялся. «Прекрасно понимаете. Пойдите на заднюю площадку. Придет контролер, спрыгнете». Впрочем, так поздно контроля, наверное, не будет, так что сэкономите на билете. Хорошо. Штайнер поднялся и прошел назад. Ветер обдувал его, и он смотрел на проносившиеся мимо огоньки маленьких деревушек. В них жили виноделы. Он дышал полной грудью испытывал опьянение, сильнее которого не бывает, опьянение свободой. Он чувствовал, как кровь разливается по жилам, Чувствовал теплую силу мускулов. Он жил. Его не поймали. Он жил.